Что это значит, папа? От чего вы хромаете? И где ваша лошадь, боже мой? Чьи это дрожки? Вот уж не угадаешь, мой дир. Вот уж не угадаешь. Ну, сейчас расскажу всё, что случилось. Сегодня утром я, соблазняясь хорошей погодою, поехал около своих владений. Угу. Подъезжаю к лесу и вижу соседа своего, Берестого, поджидающего зайца, которого мальчишки криком и трещотками выгоняли из кустарника. Если бы я мог предвидеть эту встречу, то, конечно, бы поворотил в сторону. Но я наехал на Берестого вовсе неожиданно. Делать было нечего. Как образованный европейц я подъехал и учтиво его приветствовал. Берестов отвечал мне с таким же усердием, с каковым цепной медведь кланится господам по приказанию своего божатого. В сие да. время заяц выскочил из лесу и побежал полем. Угу. Берестов и стремянные закричали во всё горло, пустили собак и следом поскакали во весь опор. Лошадь моя, не бывавшая никогда на охоте, испугалась и понесла. Ой. Я же, ты знаешь... Отличный надезник Я дал ей волю и даже доволен был случаем, избавляющим меня от неприятного собеседника. На лошадь, доскакав до оврага, вдруг кинул в сторону. Я не усидел, упал довольно тяжело на мерзлую землю, а кобыла как будто опомнилась и тотчас остановилась, как только почувствовал себя без седака. Тут Иван Петрович подскакал... Осведомляясь, не ушибся я, помог мне взобраться на седло и пригласил к себе. Ху. И я не мог отказаться, ибо чувствовал себя обязанным. За завтраком разговорились довольно дружелюбно. Я попросил у Берестова дрожек, ибо от Ушиву не был в состоянии доехать до дома верхом. Берестов проводил меня до самого крыльца. Словом, завтра будут у нас обедать оба Берестовы. Что вы говорите? Берестовы, отец и сын, завтра у нас обедать? Нет, папа, как вам угодно. Я ни за что не покажусь. Что ты с ума сошла? Давно ли ты стала так застенчива? Или ты к ним... Питаешь наследственную ненависть, хм. как романическая героиня? <смех> ну, полно не дурачца. Нет, папа, ни за что на свете, ни за какие сокровища не явлюсь я перед Берестовыми. Ну, спорить с тобой я не буду. Пойду отдохну от своей достопримечательной прогулки. Что подумает Алексей, если узнает, в благовоспитанной барышне свою акулину. Какое мнение будет он иметь о моём поведении и правилах? Хм. Но очень хочется видеть, какое впечатление произвело бы на него свидание столь неожиданное. О, вот мысль! На другой день, в два часа ровно, коляска домашней работы, запряжённая шестью лошадьми, въехала во двор и покатилась около густозелёного дернового круга. Старый Берестов зашёл на крыльцо с помощью двух ливрейных лакеев Муромского. Вслед за ним сын его приехал верхом. Папа! Я приму их, если вам угодно, только с уговором. Как бы я перед ними не явилась, чтобы я не сделала, вы бронить меня не будете и не дадите никакого знака удивления или неудовольствия. Опять какие-нибудь проказы? <смех> ну, хорошо, хорошо. Делай, что хочешь, черноглазая моя шалунья. Муромский принял своих соседей как нельзя ласковее. Предложил им осмотреть перед обедом сад изверинец, и повел по дорожкам, тщательно выметенным и усыпанным песком. Возвратясь в гостиную, они уселись втроём Старики вспомнили прежнее время и анекдоты своей службы, а Алексей размышлял. Какую роль сыграть в присутствии Лизы? Угу.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 Алексей не мог узнать свою акулину в этой смешной и блестящей барышне. Я обещал, и, конечно, не покажу ей виду удивления, но вшалось так забавно. Ничего смешного. Ясно, что Сурма и Белила похищены из моего комода. Сели за стол.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 Не вхожу в тайны дамского туалета, но на твоём месте я бы стал белиться. Разумеется, не слишком, а слегка. Я подумаю о твоём совете. Дорогая мисс Жаксон, мне было совестно показаться перед незнакомцами такой очернавкой. Я не смею просить, но уверена, что добрая, милая мисс Жаксон Простит мне Я верю, что вы не хотели поднять меня на смех и в знак приморжения даже подарю вам баночку английских белил. Читатель догадается, что на другой день утром Лиза не замедлила явиться в роще свиданий. Ты...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 Всё его имение перейдёт в руки Алексея Ивановича. В таком случае Алексей Иванович будет один из самых богатых помещиков губернии. И нет ему никакой причины не жениться на Лизе. «Конечно, есть в моём соседе некоторые сумасбродства». Английская дурь, однако ж нельзя отрицать в нем и многих отличных достоинств. Например, редкой оборотливости. Григорий Иванович близкий родственник графу Пронскому, человеку знатному и сильному. Граф может быть очень полезен Алексею, а Муромский, вероятно, обрадуется случаю выдать свою дочь выгодным образом. Старики до тех пор обдумывали все это каждый про себя, что, наконец, друг с другом и переговорились, обнялись, обещались дело порядком обработать и принялись о нем хлопотать, каждый со своей стороны. Что же ты, алёша давно про военную службу не поговоришь? Или гусарский мундир уже тебя не прельщает? Нет, батюшка, я вижу, что вам не угодно, чтобы я шел в гусары. Мой долг вам повиноваться. Хорошо, вижу, что ты послушный сын. Это мне утешительно. Не хочу же я тебя волить Не понуждаю тебя вступить тотчас в статскую службу. А покаместь намерен я тебя женить. На ком это, батюшка? Но Лизавете Григорьевне Муромской невеста хоть куда, не правда ли? Батюшка, я о женитьбе еще не думаю. Ты не думаешь, так я за тебя думал и передумал. Воля ваша, Лиза Муромской, мне вовсе не нравится. После понравится, стерпится, слюбится. Я не чувствую себя способным сделать ее счастье. Не твое горе ее счастье. Батюшка! Что? Так-то ты почитаешь волю родительскую.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 Ну, что это? Лиза? Нет. Акулина. Милая, смуглая Акулина, не в сарафане, а в белом утреннем платьице, сидела перед окном. <свяква> акулина! Акулина! Малесе-мо, а так, мсье. Мезет-буфу. Оставьте же мне сударь, с ума вы сошли. Акулина, друг мой, Акулина! О, не знаю, что и думать. О-о-о! «Да у вас, кажется, дело совсем уж слажено». Китатель избавит меня от излишней обязанности описывать развязку.